Глава пятнадцатая «Пришел сценарист, которому назначено на десять», — объявила моя секретарша, сону в голову в кабинет. «Раньше времени», — добавила она, показывая, что можно не торопиться. Я посмотрел на часы. Было только без двадцати десять. На меня это произвело впечатление. «Пусть войдет», — сказал я, уже готовый взяться за дело. Мне не обязательно приходить в офис каждый день, сценарии я могу читать и дома, но мне нравится бывать в студии. Я занимаюсь кинопроизводством почти 30 лет и до сих пор влюблен в него. Съемочная площадка похожа на человеческое тело, Все внутренние органы, костюмы, декорации, реквизит, цвет работают в гармонии и создают нечто большее, чем сумма частей. Съемка кино — почти что магия, ведь мы в буквальном смысле создаем целые миры, и мне нравилось смотреть, как они оживают. По контракту студия предоставляла мне офис, персонал и бюджет на покупку и разработку сценариев. Самое забавное в таких контрактах что если ты не тратишь деньги, выделенные из студии, она сокращает финансирование. Быть экономным — контрпродуктивно. Нужно охотиться за лучшими сценаристами, самыми дорогими книгами, самыми крупными звездами, потому что если в конце года потратишь меньше бюджета, на следующий год его урежут. В отличие от некоторых других продюсеров, теперь мне выделяли больше денег, чем когда предложили подписать контракт 6 лет назад. Я добился кассового успеха как актер, режиссер и продюсер, и студия щедро меня вознаградила. Но уже настал сентябрь, а за год я почти ничего не купил. Чтобы приумножить деньги, нужно было их потратить. Летом мне было не до сценариев. Все три месяца я провел на съемках. Моя команда в это время читала книги и сценарии, встречалась с авторами идей, но без меня дело все равно не двигалось. А до отъезда я был немного занят, пытаясь скрыть убийство. Нужно было наверстать потерянное время. Я нуждался в новых проектах, а все мои знакомые сценаристы были заняты, так что приходилось искать свежую кровь. Я возлагал большие надежды на человека, которому назначил встречу на сегодняшнее утро. Он был журналистом-расследователем и писал глубокие статьи обо всем на свете. Я прочитал один его сценарий и несколько статей в Нью-Йорк Таймс, и знал, что пишет он красочно и точно. Я надеялся, что он даст мне идею для фильма подлинную историю, права на экранизацию, которую еще не проданы, или готовый сценарий, который еще никому не предлагали. Деньги студии прожигали дыру в моем кармане, и мне просто необходим был новый проект, который отвлечет меня от мрачных мыслей. А они. учитывая кошмарные весенние события, посещали меня постоянно. В моем офисе стеклянные стены, и я видел, как секретарша ведет посетителя через приемную. Я редко закрывал жалюзи. Мне нравилось видеть персонал. Все они трудились изо всех сил, и их упорство наполняло меня радостью, ведь я мог вознаградить их по заслугам. Но я также хотел, чтобы они всегда могли зайти ко мне. Я не какой-то король, запершийся в замке. Я служу им так же, как они служат мне. Через стеклянную дверь я встретился с секретаршей взглядом, и она поняла, можно входить. Едва она потянулась к дверной ручке, как гость уже открыл дверь сам, пропуская женщину вперед. Этот парень мне сразу понравился. «Эндрю, это Джек», — представила меня секретарша. Я встал из-за стола и протянул ему руку. Руку Рукопожатие у Эндрю было уверенным. Он был выше меня, что неудивительно. Почти все выше меня и в хорошей форме. С фигурой бегуна, поджарой, с узкими плечами, голубые глаза светились умом, а легкая седина во вьющихся локонах внушала доверие. «Приятно познакомиться Эндрю. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, называйте меня Энди». — отозвался он. — Только инспектор Пол До называет меня Эндрю. Я посмеялся над шуткой и предложил ему сесть. Он сел напротив, и когда скрестил ноги, я обратил внимание на его обувь. — Отличные кеды. А я, представьте, играю в таких в теннис. — Жаль, я не надел их в прошлый раз, — сказал он. — Я смутился, это ведь наша первая встреча. — Или нет? — Вы здесь уже бывали? — спросил я. и на его лице вдруг отразилась тревога. Нет, простите, я... Вышло недоразумение, путаница с датами. Я перепутал даты. И тут я вспомнил. Встреча с ним была назначена на тот самый день. Я понятия не имел, что сказала ему секретарша. Так он знает про аварию. Мой пульс участился. Он ведь журналист-расследователь, запоминает все детали, везде сует нос. Я постарался, чтобы мои слова прозвучали непринужденно. Я отменил встречу в последний момент, да? «Нет, что вы», — поспешил ответить он. «Я просто вечно забываю проверить сообщение». Он пытался меня выгородить, но я паршиво с ним обошелся, и он не забыл. «Ну, лучше поздно, чем никогда», — сказал я, рассматривая толстую папку в его руке. «Выкладывайте. Что там у вас?» Я всеми силами старался подчеркнуть свою заинтересованность. Хорошо, что я актер, ведь на самом деле ни малейшего воодушевления не испытывал. Чего мне уж точно не надо? Так это чтобы о том дне мне напоминал человек, способный собрать все детали воедино. А может, я просто себя накручиваю? Возможно. Но я не мог так рисковать. Я был готов послушать, о чем там его сценарий, Но совершенно точно не собирался иметь с этим парнем никаких дел, как бы хороша ни была его писанина. Я вежливо его выслушаю, как и обещал его агенту, а потом больше никогда, никогда его не увижу». Саванна. Три месяца назад. Медсестра хотела проводить меня к маме, но я отказалась. Не хотела, чтобы кто-то был рядом, когда я потеряю над собой контроль. Она сказала, что с мамой все будет в порядке, что она отдыхает. Но как только передо мной открылись автоматические двери в отделении, я все равно чуть ли не бегом бросилась в палату, чтобы увидеть все своими глазами. Однако, подойдя к маминой кровати, я застыла, потому что там стоял незнакомец. Я сразу поняла, что он не врач. Врач не пришел бы на работу в дорогом костюме, ведь пациенты могут заляпать его кровью и рвотой. Если у врача и есть дорогой костюм, он висит дома. У него не было бейджа, как у административного персонала, значит, он здесь не работает. На секунду я подумала, что он священник. Но священник молился бы, а не нависал над моей мамой, как голодный стервятник. Так кто он и чего хочет? Я шагнула ближе, и тут заметила кое-что у него под мышкой. «Господи! Да это же мамина сумка! Какого хрена у него оказалась мамина сумка? Если он ее украл, то почему до сих пор здесь торчит? Разве он не должен бежать к выходу?» Я подумала, не позвать ли келога того копа, который меня привез. Судя по его брюху, он наверняка еще где-то здесь пытается выпросить чашку кофе с кексом сестринской. но я не хотела оставлять маму наедине с этим странным типом ни на минуту. Он поставил сумку к маминым ногам, так значит, он не крадет, а возвращает ее. Но где он ее вообще достал? И почему пялится на маму так, будто хочет съесть ее на обед? «Вам помочь?» — спросила я без капли любезности. Он развернулся ко мне. «Ты, наверное, Саванна?» — сказал он, пытаясь говорить уверенно. но я услышала в его голосе сомнение. «Пусть гадает», — решила я. «Кто вы? И что вам надо?» Я посмотрела на маму. Она спала. Мне хотелось подойти к ней. Страшно хотелось. Но этот тип в костюме стоял у меня на пути. «Я хочу вам помочь», — ответил он, и я тут же поняла, кто он такой. И чуть не врезала ему по яйцам. Нам не нужна помощь от говнюка-юриста, вымогающего деньги. Как только полиция получит видео с регистратора, дело будет раскрыто. Я помахала телефоном и велела ему отвалить. «Видеорегистратор, придурок!» — сказала я. «У меня есть видео, так что отвали. Нам не нужна твоя помощь». У меня пока что не было видео. Оно не загрузится в телефон, пока я не заберу камеру, инсинхронизируя записи, но об этом ему знать не обязательно. Я заметила, как в его глазах мелькнуло изумление. Он ожидал увидеть беспомощную маленькую девочку, а я разрушила его планы получить легкие деньги. Я была уверена, что он уберется, но нет. И тогда я надавила сильнее. «Мы не станем нанимать адвоката, который выследил нас в больнице. Вы зря теряете время». Его ответ меня поразил. «Сколько ты хочешь за видео?» Видимо, по моей реакции он решил, что я не поняла, и добавил. «Я его куплю». И тут я поняла, что ошиблась. Мистер, дорогой костюм, не адвокат по страховым случаям. Он преступник. Есть только одна причина, по которой кто-то решил бы купить эту запись. Он хотел спрятать ее от остальных. Стервятник. не собирался наживаться на нашей трагедии. Он пытался ее скрыть. Мой папа стал морским пехотинцем в 18 лет. Он любил рассказывать, как вербовщики пришли в его школу в тот самый день, когда он достиг совершеннолетия. Он понял, что это была воля Божья и искренне гордился, что мог послужить своей стране. Отец всю жизнь боролся за правое дело. Сначала воевал в Афганистане, а после возвращения домой стал наставником для десятка непутевых детей. Он был настолько правильным и честным, что даже не позволял мне тайком подливать колу из автомата самообслуживания в Макдональдсе в стакан для воды, потому что кража есть кража, а мы не воры. Отец всегда был помешан на том, чтобы поступать правильно. И вот к чему это привело. Он лежит в морге, а на его банковском счету не хватает денег и на месячную арендную плату. Я любила и уважала отца, но не хотела закончить так же, а он теперь не мог мне помешать. Я посмотрела на маму, она спала, но из-за трубок в руке и загипсованной ноги на перевязи ее сон не казался мирным. Мой страх превратился в ярость, мне хотелось врезать стервятнику, полоснящейся наглой морде. Если есть даже малейшая возможность забрать у этого мерзкого типа в модном итальянском костюме все, что у него есть, я ей воспользуюсь. А значит, нужно заполучить видео, прежде чем это сделают Келок и его коллеги.